Глава четвертая. Поскольку у нас, слава богу, демократия, прошу проголосовать. Все, кто за то, чтобы я писал, как выполнял поручение Вулфа, занявшего у меня почти пять часов, и за всех сил старался привести к нему троих мужчин и двух женщин, голосуют «за». Хм, тут не слышно никого. Поскольку барабанная перепонка у меня очень нежная Не стану спрашивать, есть ли кто против. Что ж, опишу в общих чертах. Джеймс М. Биб, как мне удалось выяснить, отнюдь не служил винтиком в одной из тех гигантских, похожих на фабрики юридических машин, которые занимают множество этажей во множестве нью-йоркских небоскребов. Он вел соло в скромном офисе на десятом этаже в тихой части Манхэттена. Единственное его служащее, которое я смог заметить, сидела в крохотной приемной за столом, где слева от нее стояла пишущая машинка, а справа телефон. Так вот это служащее сказало, что мистер Бип скоро вернется. Если я зайду еще раз через 35 минут, он будет на месте. Внутренний кабинет, куда Бип меня пригласил, для шести посетителей был тесноват. Мебель там была неплохая, хотя и не роскошная. Бип, показавшийся слишком хрупким рядом с миссис Севидж, и у себя за своим столом выглядел, не сказать, что бы впечатляюще. А большую часть его худого лица закрывали очки в черной оправе. Я предъявил свои верительные грамоты, а также записку от Кэролайн Карно, где говорилось, что Нира Вулф действует от ее имени. Сообщила желание Вулфа обсудить сегодня днем или вечером сложившейся ситуации со всеми, кого она касается в первую очередь. Абиб ответил, что, насколько ему известно, полиция не топчется на месте, и потому ему не кажется очень разумным подключать к делу частного детектива. «Разумно или нет, — сказал я, — у миссис Карнова, безусловно, есть право нанять Вулфа, если ей так захотелось. С этим он согласился. Кроме того, она вдова его бывшего друга и клиента, а поэтому имеет право ожидать от него... Сотрудничество в ее попытках найти истину. Разве не так? Ему явно стало неловко. Он заметил, что карандаш лежит не там, где следует, переложил и задумался, некоторое время решая, в самом ли деле это место лучше. Наконец он вернулся ко мне. — Дело вот в чем, мистер Гудвин, — пискнул он. — Разумеется, я глубоко сочувствую миссис Карнову. Однако у меня есть ряд обязательств не перед ней, а перед моим покойным другом и клиентом Сидни Карноу. Я, безусловно, сделаю все возможное, чтобы помочь раскрыть истину, но можно с полным основанием предположить, что миссис Карнову, нанимая Нира Вулфа, преследует главную, если не единственную цель — спасти Пола Обри. Я действую в согласии с законом и не могу сознательно участвовать в этом деле. Я не являюсь адвокатом Обри. Очень прошу понять меня». Я попытался настаивать. Он был тверд. Наконец, следуя инструкциям Вулфа, я задал вопрос. «Думаю, — начал я, — вы не откажетесь помочь прояснить одну деталь. Днем, в пятницу, на встрече, которая состоялась в вашем офисе, Обри оставил на вашем столе свою визитку. Она лежала здесь, когда он уходил. Что с ней случилось?» Он наклонил голову набок и нахмурился. «Здесь? У меня на столе?» «Точно». Он нахмурился сильнее. «Пытаюсь вспомнить. Да, в самом деле, он предложил мне позвонить ему и положил ее вон туда. И что с ней было дальше?» «Не знаю». «Вы ему позвонили?» «Нет». «Не было повода». «Не могли бы вы посмотреть, нет ли здесь этой визитки. Это важно». Почему? Долго рассказывать, но мне очень хотелось бы увидеть эту визитку. Не могли бы вы ее поискать? Он не пришел в восторг от моей просьбы, но не стал спорить. Он проверил все под каждым предметом на столе, включая пресс-папье, заглянул в каждый ящик стола, прошелся по комнате, посмотрел везде, в том числе в картотечном шкафчике. Я встал на колени и поискал под столом. Визитки нигде не было. Я поднялся на ноги. «Могу ли я спросить вашу секретаршу?» «Что все это значит?» — твердо спросил он. «Вы же не хотите в этом участвовать. Самый простой способ избавиться от моего присутствия — порадовать меня этой пустячной картонкой». Он снял телефонную трубку, сказал пару слов. Через мгновение дверь открылась, и вошла секретарша. Он сказал, что мне нужно кое о чем ее спросить. Я так и сделал». Она сказала, что ничего не знает ни о какой визитной карточке Пола Обри. Сказала, что не видела ее ни на столе Биба, ни где-либо в другом месте, ни в прошлую пятницу, ни в какой-либо другой день. Когда вопросы закончились, она вышла спиной из кабинета и закрыла за собой дверь. «Я немного в растерянности», — сказал я Бибу. «Я так надеялся ее здесь найти». Вы уверены, что не помните, чтобы ее кто-то взял? Я сказал все, что помню. Обри оставил визитку на столе. Была ли у кого-нибудь возможность незаметно взять ее? Вероятно, была. Я не знаю, что вы пытаетесь выяснить, мистер Гудвин. Но не пойду у вас на поводу даже без свидетелей. В пятницу, во время нашей встречи, я ненадолго встал из-за стола, чтобы кое-что достать из папки. Не стану говорить, что в тот самый момент кто-то получил возможность взять визитку, но не могу запретить вам так думать. Он встал. — Жаль, но больше не могу быть ничем полезен. — Мне тоже жаль, — произнес я с чувством. Я поднялся и пошел к двери. Но он остановил меня на полпути. — Мистер Гудвин. Я повернулся. Он стоял возле стола, прямой и напряженный. «Я адвокат», — произнес он другим тоном, — «но я еще и человек, и как человек я прошу вас меня понять. Мой друг и клиент убит». И полиция, по всей видимости, считает, что убийца арестован. Нира действуя от лица миссис карноу хочет доказать, что они ошибаются. Единственный способ, каким он может этого добиться, — это найти другого. Виновного. Разве не так? Примерно так, да. И вы просите меня о сотрудничестве. Вы расспрашивали о встрече в пятницу. Кроме меня здесь находились еще пять человек, и вам известно, кто они. Среди них нет и не было моих клиентов. Возвращение Сидникарна у всех привело в смятение. Всем грозила финансовая катастрофа. Все в той или иной форме просили меня о помощи. Я, конечно, поставил в известность об этом полицию и не вижу ничего предосудительного в том, чтобы сказать и Ниро Вулфу. Больше у меня нет абсолютно никакой дополнительной информации, которая могла бы ему быть полезной. Скажу откровенно. Если Пол Обри виновен, надеюсь, он понесет наказание. Но если виновным окажется кто-то другой, я также надеюсь, что он или она понесет наказание. Если бы мне было... Хоть что-то известно, я не стал бы скрывать. Он поднял руку, уронил ее. Я хочу сказать только, что как юрист, я не должен думать о мщении. Но как человек, наверное, все же, немного этого хочу. Кто бы не убил Сидни Карну, он должен понести наказание. Бип отвернулся и пошел к своему креслу. Чертовски приятное чувство, согласился я и ушел. По пути к следующей цели я нашел телефон-автомат и позвонил Вулфу доложить о провале. В ответ услышал только попреки: Дом миссис Сэвич купила в районе 60-х улиц, восточнее Лексингтон Авеню. Я не специалист по недвижимости в Манхэттене, но глядя на узкое трехэтажное здание из серого кирпича, подумал что оно обошлось ей вряд ли больше, чем в десятую часть от ее трехсот тысяч плюс суда. Я позвонил в дверь, но на мои звонки никто не ответил. Я почувствовал себя обманутым. Конечно же, я не ждал, что меня встретят дворецкий в роскошной ливреи, но неужели горничная не могла открыть дверь детективу? Оттуда до дома на парк-авеню, где снимали квартиру мистер и миссис Норман Хорн, было всего десять минут ходьбы. Но моя удача заупрямилась. Консьерж сказал, что супругов нет дома. По моей просьбе позвонил им, и никто не снял трубку. Я люблю гулять по Манхэттену, наблюдая краткие мгновения его дикой жизни. Голубей, котов, девушек. Но в тот день я перестарался, курсируя туда-сюда между моими объектами. Я устроил засаду в жуткой забегаловке на 68-й улице, где сидел, подтягивая молоко. И, наконец, увидел тетушку Маргарет, которая продефилировала по тротуару на противоположной стороне и вошла в дом из серого кирпича. Я допил молоко, перешел через улицу и нажал на кнопку звонка. Она приоткрыла дверь на несколько дюймов, произнесла, приняв меня за журналиста, ничего не могу сказать, и на том разговор бы закончился, если бы не моя нога. «Погодите минутку», — начал я. «Меня вам представила ваша дочь, и было это сегодня утром. Меня зовут Арчи Гудвин». Она приоткрыла дверь еще на дюйм, чтобы лучше мне рассмотреть, а усилие моей ноги подтолкнуло дверь дальше. В результате я переступил через порог. «Да, конечно», — согласилась она. «Мы были с вами невежливы, не так ли? Я сказала, что не могу ничего сказать, потому что мне велели так отвечать всем. Но вы правы». «Моя дочь в самом деле вас представила, а мы были невежливы. Что вам угодно?» Слова ее прозвучали, как милость Божья. Если бы только можно было ее похитить, привести к Вулфу, всех обзвонить и сказать, что она у нас и очень нам помогла, то, готов поспорить, они тут же примчались бы, чтобы вырвать ее из наших когтей. Я ответил ей дружелюбным взглядом и теплой улыбкой. «Сейчас объясню» миссис Эвич, Как и сказала ваша дочь, я работаю на Ниру Вулфа. Он считает, что в создавшейся ситуации есть некоторые неучтенные аспекты. Упомяну лишь об одном. Закон гласит, преступник не может получить выгоду от своего преступления. Если будет доказано, что вашего племянника убил Обри, а миссис карнау ему помогала, то что станет с ее частью наследства? Достанется она вам, вашему сыну и дочери? Или кому? Вот примерно это мистер Улф хотел бы с вами обсудить. Если вы позволите отвезти вас к нему. Он вас ждет. Он хотел бы знать, что вы сами об этом думаете и нуждается в вашем совете. Это заняло бы всего. Сверху послышался окрик. «Что там, мамаша?» По лестнице за спиной миссис Эвидж быстро затопали тяжелые шаги. Она оглянулась. «О, дикий, Я думала, ты спишь». Он был в шелковом халате, который наверняка стоил и так две трети того, что досталось от Сидни. Захотелось его придушить. Он был в доме все это время. Два часа игнорировал мои звонки, а теперь появился именно в тот момент, когда мне только-только начало вести. — Ты ведь помнишь мистера Гудвина? — говорила тем временем мать. — Там утром, в офисе окружного прокурора. Он хочет отвести меня к Неру вулфу — Мистеру Вулфу нужен мой совет по одному очень интересному вопросу. — Думаю, нужно съездить. Я поеду. — Я думаю иначе, — рявкнул сын. — Но дикий, — взмолилась она. — Я уверена, ты тоже думаешь, что мы должны постараться и покончить с этим ужасным делом? — Разумеется, — признал он. — Бог свидетель, ты права. — Но чем тут может помочь беседа с частным детективом? — Нет, не понимаю. Они посмотрели друг на друга. Они были настолько похожи, что казалось, будто смотришь на одно и то же лицо, только в разном возрасте. К тому же и конституция у них была одинаковая. Мать была не столько жирная, сколько массивная. И сын тоже. Когда она раскрыла рот, я заподозрил, что недооценил ее. То он был новый. Сухой, холодный и веский. «Думаю, я должна съездить», — сказала она. Теперь взмолился он. Прошу тебя, мамаш, по крайней мере, давай сначала обсудим. Можешь съездить позже, после обеда. Он повернулся ко мне. Нельзя ли перенести встречу с Вулфом на вечер? Можно, признал я, но сейчас лучше. Я очень устала, произнесла она, и ее тон снова стал таким, каким, скорее всего, бывал обычно. Все из-за этой ужасной истории. Лучше после обеда. Какой там адрес? Я достал бумажник, вынул визитку и протянул ей. «Между прочим, — заметил я, — вот только что вспомнил. — В пятницу на вашей встрече у мистера Биба Обри оставил на столе свою визитку. Вы, случайно, не помните, куда она подевалась?» Она ответила сразу. «Помню, как он достал визитку, но не... Мам!» — рыкнул Дик, схватив ее за руку с такой силой, что она поморщилась. «Иди наверх!» Она попыталась высвободиться, — но поняла, что бесполезно, и тогда посмотрела ему в глаза прямым, честным взглядом. Но и этот трюк не сработал. У него взгляд был тоже прямой, как и у нее, но злой и жесткий. Ей хватило четырех секунд. Когда он развернул ее к лестнице, она не сопротивлялась и молча пошла по ступенькам. Он повернулся ко мне. «Что за визитка?» — Я уже сказал. Визитка, которую Обри оставил на столе у Биба. — Кто сказал, что оставил? — Обри. — Да? Парень, подозреваемый в убийстве? — Приходите в другой раз. С радостью Биб подтвердил его слова. «Это — Это вож. фыркнул Дик. — Этот лопух! Он попытался ткнуть меня пальцем в грудь, но я отступил на полшага и вышел из зоны досягаемости. — Послушай, братец, если ты и твой босс решили найти лазейку для обри, не буду вам мешать. Но не втягивайте мою мать или меня. Это понятно? Я всего лишь хотел узнать на выход, — грубо сказал он, протопал к двери и открыл ее. Поскольку обычно я задерживаюсь там, где мне не рады, только если можно что-то раздобыть, то решил воспользоваться его любезностью и вышел на улицу. Мои шансы на успех быстро таяли. Я вернулся на парк-авеню, где консьерж, с которым мы уже были в близких отношениях, сообщил, что миссис Хорн пришла, и он сказал ей, что несколько раз звонил мистер Гудвин, и она попросила пропустить меня наверх, когда я появлюсь. На двенадцатом этаже горничная в правильном одеянии впустила меня в квартиру с литерой «Д» и провела в гостиную, обставленную без особого вкуса, зато с комфортом на что явно ушла изрядная часть денег карнау Я сел, но почти тотчас встал, потому что вошла Эн Хоторн. Она поздоровалась и протянула мне руку. — Нам нужно торопиться, — сказала она. — Муж придет с минуты на минуту. — Чем займемся сначала, мистер Резиновая Дубинка? На ней было милое простое голубое платье, то ли шелковое, то ли притворявшееся шелковым. И к тому же она успела обновить макияж. «Не здесь», — сказал я ей. «Возьмите палантин. Я отвезу вас в подземелье». Она плюхнулась на диван. «Сядьте и расскажите о нем. Крысы есть, надеюсь?» «Нет. Крысам там не выжить. Воздух тяжелый». Я сел. «Честно говоря, я решил, что физическим воздействием от вас мало чего добьешься. Потому будем воздействовать умственно». В департаменте мистера Вулфа только так. Он по делам не выходит. Я и приехал, чтобы подвести вас к нему. Мужу можно оставить записку. Пусть к нам присоединится. Это мне совсем не нравится. Умственно, я и так развалена. А что не так с пытками-то? Боитесь, что не выдержу? Наоборот. Боюсь, что я их не выдержу. Природа хорошо над вами поработала. И мне не хотелось бы эту работу портить. Вам понравилось бы болтать с Ниро Вулфом? Женщина он вообще боится, а уж вы-то нагнали бы на него страху. Она сделала то, что я одобрил. Она, зная, что если возьмет сигарету, мне придется встать, чтобы дать ей прикурить, сначала взяла зажигалку, щелкнула, только потом потянулась к пачке за сигаретой. Чертовски хорошо сделала. «Так что мы имеем?» — хорошенько затянувшись, спросила она. Я рассказал. Пол Обри сейчас обвиняемый. Мистер Улф может хорошо заработать, если вытащит его из тюрьмы. Мистер Улф своего не упустит. Потому Пол Обри из тюрьмы выйдет. Мы с удовольствием разделим с вами лавры, но не гонорар. Берите палантин и пошли. — Вам невозможно сопротивляться. С восхищением произнесла она. — Пола очень жалко. — Совсем не жалко. Выйдет и женится на своей жене. Если выйдет. Помните детские стишки? Сам такие писал. Тогда помните, конечно, вот это. «Булавки-иголки и острые и колки. Если кто-то убьет, сам в беду попадет». Хм, конечно, помню. Одно из любимых. Но только обри не убивал. Вы эту линию выбрали, и вы ее придерживаетесь. Она потянулась к пепельнице, чтобы загасить сигарету, и вдруг повернулась ко мне. Какая все чушь. Все эти разговоры, будто жизнь священна. Для каждого только одна жизнь священна. И все это знают. Своя. Она положила на грудь ладони. Своя. И для Сидни его жизнь была священна. Но он убит так что у Пола дела очень плохи. Если вам и в самом деле его жалко, то, наверное, могли бы и помочь ему слегка. Могла бы, если бы знала чем. Возможно, я смогу что-нибудь подкинуть. В Прошлую пятницу вы были на встречу у Джима Биба. В тот раз Обри оставил там на столе свою визитку. Зачем вы ее взяли и что с ней сделали? Она посмотрела на меня, потом покачала головой. «Вам придется достать резиновую дубинку или щипцы и выдирать ногти. Даже тогда я вряд ли сознаюсь». «Значит, не вы ее взяли?» «Не я». «Тогда кто?» «Понятия не имею». «Да и точно ли она там была?» «Значит, вы не помните, как Обри положил ее на стол» и не видели я там. — Нет. Но мне нравится, как вы задаете вопросы. Спрашиваете так, будто в самом деле ведете расследование. Я права? — Это называется хитрый двойной капкан, — кивнул я. — Сначала нужно заставить вас отрицать, что вы брали визитку, что я и сделал. Затем я покажу визитку Обри, упакованную в целлофан, скажу, что на ней есть отпечатки, и я подозреваю, будто они ваши, А затем попрошу позволения снять ваши отпечатки, чтобы их сверить. Отказаться вы не рискнете. Вперед. Покажите, как вы это делаете. Мне никогда не снимали отпечатки. Признаю, тут мне стало любопытно. Ждала ли она физического контакта, потому что он для нее ничего не значил, или пыталась околдовать меня? Или ей просто было скучно? Чтобы это выяснить, я встал, подошел к ней. Взял ее протянутую руку и так, держа за запястье, наклонился над ее ладонью, чтобы лучше рассмотреть. Рука, казалось, была отнюдь не против того, чтобы ее изучали. Так что я распрямил ее пальцы и наклонился ниже. Конечно, я был слишком поглощен этим действием. То ли дверь из прихожей в гостиную открылась беззвучно, то ли я что-то услышал, но не обратил внимания. Так или иначе процесс прервался, когда она вдруг схватила меня за руку, выпрямилась и вскрикнула «Хватит, мне больно, Норман, слава богу!» Я оглянулся, а она еще секунду удерживала мою руку в своей. Если учитывать пол и размер, ее рука была сильная. Возможно, Норману Хорну, и видевшему меня сзади, могло показаться, будто это я ее держу, а не она меня. Но даже если и так... Он явно должен был видеть, что я поворачиваюсь к нему и мог бы и подождать, пока я хотя бы увижу кулак. Короче говоря, когда он въехал мне в челюсть сбоку, я не удержался и рухнул на пол. Если считать те четыре тачдауна, которые он забил за ель против Принстона, это был пятый. Он пытался заставить меня, — говорила Энн со свойственным ей чувством юмора. Наверное, я поднялся бы и ушел, поскольку Вулф не одобрил бы, что во время работы я позволил себе руководствоваться личными чувствами, если бы не поведение Хорна. Он стоял, глядя на меня сверху вниз, и держал кулаки на изготовку, так что вряд ли он позволил бы мне встать, разве что на колени. Поэтому я быстро дважды перевернулся и прыжком встал на ноги к нему лицом. Он ринулся на меня, будто я был боксерской грушей. Я никогда не простил бы себе, если бы... Промазал по той точке в область почек, которая вырубает намертво. А потому не промазал. Он задохнулся и упал, но не распластавшись, а компактной кучкой. Так ему, наверное, было удобнее. Его очаровательная жена сделала к нему пару шагов, остановилась, оглянулась на меня и воскликнула ⁇ «Черт бы меня побрал ⁇ Еще как побрал бы, если бы посоветовался со мной? ⁇ сказала ей с чувством, развернулся. Взял в прихожей свою шляпу и вышел. В лифте я ощупал челюсть, оглядел ее в зеркале и пришел к выводу, что жить буду. Домой я вернулся как раз к обеду в 7.30, и поскольку в этом доме причины для того, чтобы отложить обед, может быть только землетрясение, а во время еды запрещено вспоминать о делах, то полный отчет о результатах моей работы пришлось отложить. — Легкие перемены в моей технике жевания остались бы незамеченными. Приготовь, Фриц какой-нибудь гуляш или телячьи мозги. Но у нас сегодня были голуби, а их нужно обгладывать. Так что, когда я взялся за второго, Вулф спросил. — Да что с тобой такое, черт побери? — Ничего. — А что? — Ты не ешь, и клюешь. — А, челюсть сломана с наилучшими пожеланиями от Энхорн. Он вытаращил глаза. «Женщина сломала тебе челюсть? Прошу прощения, за столом никаких разговоров о делах. Расскажу позже». Я и рассказал ему все позже, в кабинете, после обеда, а также после того, как кое-что выяснил. Перед уходом я, выполняя указания Вулфа, позвонил Солу Пензеру, и Сол сказал, что придет к нам в 2.30. К тому времени меня уже не было дома». Когда после обеда мы переходили в кабинет из столовой, я спросил, приходил ли Сол. А Вулф ответил односложно. «Да, давай тем самым понять, что больше мне ничего знать не положено. Я же решил, что лишнее знание мне не повредит, а потому от персеев откуда достал маленькую книжечку. Иногда Вулф там пишет не только имя, дату и сумму, но и назначение платежа. Но не в этот раз». В этот раз он нацарапал только СП Тысяча долларов. Я принялся ломать голову над тем, что же такое Сол должен купить за тысячу баксов. Пока я во всех подробностях докладывал о дневном походе, дословно воспроизведя все диалоги, что не так уж трудно, если у тебя большая практика, и ты знаешь, что доклад в любой другой форме не будет принят, Вулф сидел, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза. Слушал он чертовски спокойно. Обычно, если меня посылают за беконом, а я возвращаюсь с пустыми руками, он дает мне щелчок-другой, независимо от того, насколько безнадежно было его поручение. Но тут все прошло тихо-мирно. Такое могло означать, что либо ему не нравится работа, не вышла, и черт с ним. Либо мне был поручен отвлекающий маневр, и все, что я сделал, не имело никакого значения» включая мою бедную челюсть. Когда я закончил, он так и продолжал сидеть, не открывая глаз, и не задал ни единого вопроса. Я застонал от боли. Поскольку я потратил впустую пять часов вашего времени, если останусь здесь, могу еще и ляпнуть что-нибудь, что вызовет ваше неудовольствие, то лучше схожу к доктору Волмеру. Пусть вправит мне челюсть. Наверное, придется поставить шину. Нет. Что нет? Он открыл глаза. Я жду телефонного звонка. Возможно, ждать придется до завтра. Но, возможно, и нет. Если позвонят сегодня, ты понадобишься. Ладно. Буду наверху. Я поднялся к себе. Включил свет в ванной, чтобы проверить, насколько пухло щека и не пора ли делать компресс. Решил, что нет, не пора, и устроился в кресле листать журналы. Прошло почти два часа. Я сидел и зевал, когда через полуоткрытую дверь услышал издалека голос Вулфа. Я встал и взял трубку телефона, который стоит на столике возле моей кровати. В трубке была тишина. Я забыл воткнуть в розетку провод, когда уходил из кабинета. Было бы очень некрасиво пойти на лестничную площадку и подслушивать, но я так и поступил. Оттуда был слышен голос Вулфа, но слов было не разобрать. Тогда я вернулся в свое мягкое кресло, но едва успел сесть, как снизу донесся рык. — Арчи! Арчи! — я не побежал вниз, перепрыгивая через три ступеньки, хотя, признаю, задерживаться не стал. Только я открыл дверь, как Вулф рявкнул из своего кресла. «Позвони мистеру Крэмеру!» Дозвониться до инспектора Кремера, неважно, днем или ночью, может быть, либо очень просто, либо вообще невозможно. В такой час пятьдесят на пятьдесят. Крэмер был в участке, но на совещании, потому недоступен. Но я не сдался и дал довольно ясно понять, что если он немедленно не свяжется с Ниро Вулфом, «Одному Богу известно, с чем завтра выйдут утренние газеты». Через две минуты знакомый голос знакомо рыкнул в трубке «Вулф у себя». Я кивнул Вулфу, и тот снял свою трубку. «Мистер кремер не знаю, известно ли вам, что я взялся расследовать убийство Карноу. У меня есть клиент. Днем меня наняла...» «Миссис Карноу, ну так расследуйте, что нужно-то?» «Насколько я понимаю, мистер Обри задержан по подозрению в убийстве без права выхода под залог. Это очень печально, поскольку он невиновен. Если дело ведете вы, советую изменить решение. Ставлю на кон свою профессиональную репутацию» я заплатил бы чтобы в эту минуту посмотреть на физиономию кремера кремер знал что вулф скорее предпочтет день голодать чем проспорить вот только вашего совета мне и не хватало рык еще оставался рыком но потише ничего если это подождет до утра если этого требует формальности могу я задать вам один вопрос У кого из них, миссис Севич, ее сына, у мистера и миссис Хорн, у мистера Биба, есть алиби? Забудьте, ни у кого. Но у Обри не просто нет алиби. Он сознался, что входил в номер. Да, знаю. Хотя не только он. Теперь мне нужно выбрать одну из возможностей. Либо я раскрываю личность преступника сам... И сдаю его властям, либо вместе с вами. Что предпочли бы вы? Наступила полная тишина. Хотя мне показалось, что я слышу дыхание кремера Хотите сказать, вы его нашли? Я хочу сказать, что готов разоблачить убийцу. Это было бы значительно проще если бы вы уделили мне немного своего времени, поскольку я жду их здесь, у себя, а для вас это не так и сложно. Если вы решите действовать вместе со мной, то не могли бы вы доставить их сюда через полчаса?» Кремер выругался. «Поскольку использование ненормативной лексики в телефонном разговоре считается правонарушением, я не хочу предъявлять обвинения инспектору полиции, И приводить здесь его слова не буду. Потом он добавил. «Еду. Буду у вас через пять минут. Вас сюда не пустят». Вулф не склочничал, но был тверд. «Если вы явитесь без них, либо не заверив меня, что их сюда доставят, мистер Гудвин не откроет дверь даже на ту щелку, на какую позволяет открыть цепочка. Он сегодня в дурном настроении» так как один человек сбил его с ног ударом в челюсть. Да и я не в том расположении духа, чтобы припираться с вами. Я даю вам шанс. Помните ли вы, как я сказал, когда вы пришли утром, что у меня есть последнее письмо, которое написал Карну своей жене и предложил показать. Да. А вы сказали, что письмо, написанное чуть ли не три года назад, вас не интересует. Вы не правы. Сейчас я еще раз предлагаю показать его вам, прежде чем отправить окружному прокурору, но только на том условии, о котором уже сказал. Так как... Могу сказать одну вещь в пользу Кремера? Он знает, когда выбора нет и не пытается отсрочить момент. Он снова выругался и сдался. «Они у вас будут. Я тоже». Вулф повесил трубку. Я спросил, как насчет клиента? Может, ей тоже приехать? Он скорчил гримасу. «Думаю, да. Займись этим».